Владимир Антонов, Владимир Карпов «Тайные информаторы Кремля. Женщины в разведке». Издательство «Гея и Москва, 2002 год. Читает Игорь Мурашко. Читателям предлагается сборник биографических очерков о замечательных женщинах, сотрудницах советской внешней разведки, самоотверженно выполнявших ответственные задания Родины далеко за ее пределами. Книга основана на рассекреченных архивных материалах службы внешней разведки России и кабинета ее истории. Сотрудницам Службы Внешней Разведки Российской Федерации, а также женам разведчиков, посвящается «Женщины и разведка» место предисловия. О роли женского фактора в разведке споры не утихают на протяжении многих лет. Большинство обычных людей считает, что разведка не женское дело, что это профессия чисто мужская, требующая мужества, самообладания, готовности пойти на риск, принести себя в жертву ради достижения поставленной цели. По мнению этой части человечества, если женщин и используют в разведке, то исключительно в качестве медовой ловушки, то есть для соблазнения доверчивых простаков, являющихся носителями важных государственных или военных секретов. Действительно, и сегодня специальные службы ряда государств, в первую очередь Израиля и Соединенных Штатов Америки, активно используют этот метод для добычи секретной информации. Однако его взяли на вооружение скорее контрразведки, нежели разведывательные службы этих стран. В качестве эталона подобной женщины-разведчицы обычно приводит легендарную матухари или звезду французской военной разведки эпохи Первой мировой войны Марту Ришар. Известно, что последняя являлась любовницей германского военно-морского отташа в Испании майора фон Крона и сумела не только выведать важные секреты военной разведки Германии, но и парализовать деятельность созданной им агентурной сети в этой стране. Тем не менее, данный экзотический метод использования женщин в разведке является скорее исключением, нежели правилом. А что думают на этот счет сами разведчики? Некоторые из профессионалов к женщинам-разведчицам относятся скептически. Как пишет известный журналист Александр Кондрашоп, о непригодности женщин к ведению серьезной разведывательной работы говорил даже такой легендарный военный разведчик, как Рихард Зорге. По свидетельству журналиста АИФ, номер 31-2000 год, Зорге привлекал женщин-агентов только для вспомогательных целей. Он утверждал, что женщины абсолютно не приспособлены для ведения разведывательной работы. Они слабо разбираются в вопросах высокой политики или в военных делах. Даже если вы привлечете их для шпионажа за собственными мужьями, у них не будет реального представления, о чем говорят их мужья. Они слишком эмоциональны, сентиментальны и нереалистичны. Правда, следует учитывать, что эти высказывания выдающийся советский разведчик сделал во время суда над ним. Сегодня мы знаем, что во время судебного процесса Зорге стремился всеми путями вывести из-под удара своих соратников и помощников, среди которых были и женщины,